Сноска 9. Матфей, глава 19. 8. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться, выделено нами при цитировании, с женами вашими, а сначала не было так. 9. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведённой прелюбодействует. Выделено курсивом нами, поскольку новозаветное представление о прелюбодеянии отличается от нам современных. Поскольку в наши дни инициатива развода может принадлежать и женщине, то, в общем-то, всё это касается представителей обоих полов. Но причина разлада в семье и последующего развода не человечный тип строя психики одного или обоих супругов, и упорствование в отстаивании за собой права пребывать в этом человекообразном состоянии.